Глава 24. Сборы. «Будь терпеливым, если хочешь вернуться живым и здоровым с того берега. Умей ждать, когда это требуется, и избегай поспешных решений. Если опоздал к рассвету, придется ждать следующего, и вот тут тебе потребуется все твое самообладание. Книга почтарей». Главная опасность на той стороне – это не на твари. — возразил Олег, но не стал останавливаться на этой мысли, свернув немного в другую сторону. — Тем более те же водяные. Они ведь изначально тоже оттуда, с другого берега Волги. Просто некоторые перебираются к нам в приграничье, обустраивают местное болото. Но то, как они живут здесь, вынуждены жить, отличается от того, к чему они привыкли там, на другой стороне. — И? — не поняла Настя. — Кое-чего им тут не хватает, — улыбнулся почтарь. «Живности некоторой, а еще больше растительности. Там у них каждое болото, как у нас каменная крепость, только защищена всякими местными травами. И если мы нашему водяному с той стороны что-нибудь принесем...» Тут Олег, задумавшись, сделал паузу. «Пожалуй, он не сможет удержаться от того, чтобы с нами пообщаться». «Неужели он и вправду хочет пойти вместе со мной на тот берег?» Подумала Настя, и сердце ее забилось. Пока что девочка не могла понять, от чего больше, от страха или предвкушения. Все-таки побывать в царстве Нави ей бы хотелось. Это же такое приключение, одного раза на всю жизнь хватит запомнить. Но в то же время молодая ведунья прекрасно осознавала, что легкой прогулкой там даже не пахнет. «Не и ветер», — произнес между тем Олег. «Эта трава там обильно растет на болотах, и водяные ее используют, чтобы защититься от холодных ветров и течений». И если мы сюда не просто ее принесем, а свежую с корнями, чтобы водяной мог ее здесь посадить, теплый прием нам точно обеспечен. «А нам обязательно так рисковать?» Ругая себя за трусость, Настя все-таки задала этот вопрос. «Для начала, да, обязательно. Есть не так много вещей, с помощью которых можно заставить нечисть с тобой говорить. Первое – это сила, но как дружинники мы устраивать охоту на слуг водяного не можем и не будем». Второе – это желание нечисти тебя использовать, как ситуацию с дриковаками, помнишь? Они хотели, чтобы мы помогли им избавиться от хозяина, и поэтому пошли на контакт. Сейчас это опять же не наш метод, потому что нет ни одной причины для того, чтобы водяной стал бы о чем-то нас просить. Дальше – это дар, и здесь мы либо находим что-то с абсолютной ценностью, как мешок золота или живой меч, но чего у нас нет, либо используем свои знания, чтобы добыть что-то редкое, обладающее ценностью именно для нашей цели. «В данном случае короткая прогулка на ту сторону – это меньше из зол». Олег постарался детально объяснить Насте, почему он принял именно такое решение, как бы признавая ее право, как напарницу почтаря, а потом огорошил. «Ну, а ты можешь не бояться. Тебя я в любом случае с собой не возьму. Без опыта на той стороне даже ведун принесет больше вреда, чем пользы. Так что вечером ляжешь спать, а утром проснешься, и я уже вернусь со всем необходимым». «Как это без меня?» Все страхи Насти разом куда-то делись. И если секунду назад она сомневалась, точно ли хочет так рисковать, то стоило Олегу сказать, что он и не собирается ее никуда брать, как девочка взбунтовалась. «И что значит больше вреда? Я сильная ведунья, я нечисть чувствую, меня не обманешь!» «Как когда ты хотела над рековаков нападать?» Почтарь ехидно поднял бровь. «И ты же помнишь, как я недавно говорил Тишилу, что главная опасность — это не нечисть!» Вернее, она там тоже есть. Она готова убивать, у нее для этого хватит сил, но с ней-то все как раз понятно. А вот то, что каждый раз может преподнести сюрприз, это сама Нафь. Что значит «сама Нафь»? Девочка действительно помнила эти слова почтаря, но тогда не обратила на них особого внимания. А что тебе вообще известно о том береге? Олег встал со скамейки, и Насте пришлось дальше думать и отвечать уже на ходу. «Ну, что Навь находится напротив приграничия, что там живет нечисть, что это граница мира мертвых, и чем дальше на том берегу ты отходишь от Волги, тем сильнее заметно, как законы жизни сменяются законами смерти. Но разве это не про то, что чем дальше, тем более сильные Навьи-твари могут тебе попасться?» Настя мысленно посетовала, что полного обучения у нее так и не было, и где-то нахватанных по разным книжкам знаний просто не хватало. «Ты все правильно сказала». Олег про себя оценил цитату из сказаний о вещам Херге: Тяжелая книга, сложный слог, а девочка, несмотря на возраст, ее явно читала. Читала, но, правда, не поняла. Законы жизни сменяются законами смерти. То, что нам кажется привычным и понятным здесь, там может оказаться чем-то совсем другим. Простейший пример – «Мертвая вода». Это ведь не какой-то уникальный источник, а любой ручей на той стороне. Выглядит не страшно, Настя в глубине души уже готова была признать, что ошиблась, но возражения словно сами вырывались из нее наружу. «Вода, да, не страшная. А что ты скажешь о копейной траве? Ступишь на такую, а она вместо того, чтобы примяться под твоим весом, проткнет и ботинок, и тебя саму. Или невидимая молния. Тебе кажется, что впереди ничего нет, а потом твой напарник делает шаг, его глаза загораются, как электрические лампочки, а тело сдувается и опадает на землю». И таких опасных вещей на той стороне сотни, на каждом шагу. Что-то мы знаем, что-то знали наши предшественники и записали в книгу почтарей. Но еще больше вокруг остается непознанного и непонятного. Так что единственный способ выжить на той стороне – это полностью поменять свои привычки и способ мышления. Нужно будет не идти на пролом к опасности, а наоборот. Считать, что все вокруг представляет смертельную угрозу. Никогда не спешить. А терпеть и искать среди этого многообразия возможных смертей безопасный путь. «Круто!» — от рассказа Олега у девочки зажглись глаза. «А нам в столице ничего подобного и не говорили. Коротко бросят, мол, есть где-то нафь. А что там и как, никто и не догадался спросить. А даже если бы спросили, вряд ли бы вам ответили». Олег пожал плечами. «Княжьи люди на самом деле довольно мало знают о той стороне». «Мы им, конечно, отдавали свою книгу почтарей, но там, понимаешь, не все записано». «А почему?» – тут же спросила Настя. «А почему все страны не живут в мире? Почему есть границы? Почему все товары отдают за золото, а не даром?» «Наверное, мы поступаем так по этой причине». Олег ненадолго замолчал, будто не очень довольный тем, о чем ему сейчас приходится рассказывать. Но несмотря на это, утаивать какие-то грехи своей профессии он не собирался. «Знание почтарей – это гарантия нашей независимости. Знание каждого конкретного почтаря – это гарантия того, что он будет получать заказы и того, сколько ему за них заплатят. Вот, собственные все причины. Настоящее обучение проводится только для доказавших верность учеников, причем обычно из твоего же или соседнего рода. То есть, если, к примеру, Твердиата однажды не вернется, уточнила Настя, то часть знаний, которыми обладал только он, пропадут навсегда. Такова цена». Олег Кивнул. Хотя мы стараемся хоть немного расширять и общее знание. Каждый ученик становится настоящим почтарем только тогда, когда сходит на ту сторону, откроет какое-то новое, пока не описанное в книге, явление и запишет его, делая достоянием каждого жителя приграничья. Так что, может, когда-нибудь наши потомки запишут в книгу столько всего, что мы сможем ходить не на жалкие десяток километров в глупнаве, а гораздо дальше». Или однажды найдется ведун, который сможет познать законы смерти, поделиться этим со всеми, и тогда можно будет не выискивать извилистые тропки, а гулять по той стороне точно так же, как и по этой». Настя высказала свою догадку, и несмотря на ее вроде бы как глупость, детскость и наивную бескомпромиссность, у Олега побежали по коже мурашки, словно это было настоящее предсказание. Или показалось? «Я бы не отказался». Почтарь развел руки в стороны, стараясь не показать, как его зацепили слова маленькой ведуньи. А та все не могла успокоиться. «Подожди!» Настя обижала Олега и остановилась прямо перед ним. «А вот ты, когда стал почтарем, какую тайну открыл?» «Спрашиваешь, какую тайну он открыл?» Девочка не заметила, как к ним с почтарем неожиданно присоединился твердята, догнавший их по дороге. «Ходишь с нашей знаменитостью и не знаешь, что он у нас как раз и начал свою карьеру с того, что отправился на тот берег, а потом вернулся и дополнил книгу почтарей аж на сто позиций. Причем часть этих знаний была в разных родах, просто ее не делали достоянием общественности, так что сразу подтвердилось, что все это правда». «При том, что другая часть добытого им стала совершенно новыми открытиями. И именно благодаря им за последние десять лет мы смогли пробраться в такие места, на которые раньше могли только облизываться». «Сто тайн». Настя как будто пробовала эти слова на вкус. «Нет, ты явно не понимаешь, в чем тут суть». Твердята как будто начал немного горячиться, и девочка неожиданно вспомнила слова своего спутника, что Чернобородый уже несколько раз просился к нему в напарнике. «Выходит, несмотря на свои попытки соперничать, он у нас просто фанат Олега», — поняла она. Отвердято тем временем продолжал. «Каждая тайна — это риск. Чтобы узнать о чем-то новом, нужно выйти за рамки, придумать теорию, проверить ее на практике и, если не угадал, умереть. А наш Олег выдал сто из ста». «Что ты тут делаешь?» — сам Олег наконец решил среагировать на пополнение в их компании. Вспомнил наше вчерашнее обсуждение, потом прошелся вслед за вами по потерпевшим и понял, что для общения с водяным тебе, скорее всего, понадобится ничуть трава. В общем, если ты пойдешь на тот берег, то я с вами. Помнишь, ты мне обещал черное болото с тростником? Ну и тем самым. Так вот, думаю, можно будет совместить. Олег тяжело вздохнул, прикидывая, получится ли без лишнего риска сдержать данное чернобородому почтарю слово, или лучше все же отложить их совместный поход. С одной стороны, не хотелось рисковать без особой необходимости. С другой, а лишние долги ему тоже не нравились. А их и так на нем что-то многовато накопилось. Помощь маловой, помощь деревне. И когда он стал таким альтруистом? Впрочем, первая поможет с его собственным становлением в качестве ведуна, а без второго не выйдет разобраться в грязных делишках сотника. Так что с этим-то все нормально». А вот то, что он закончил с двоедушником, а кувшинку еле до сих пор не вернул, и еще сутки точно не вернет, это уже неприятно. Стоп! Неожиданно в мысли почтаря ворвался громкий голос его спутницы. У меня появились вопросы. Для начала 100 тайнави. Это, конечно, круто, но зачем ты так рисковал? Настя только сейчас по-настоящему осознала, что стоит за такой простой фразой. И неожиданно поняла, что жизнь и здоровье спутника ей совсем не безразличны. «Конечно, только потому, — напомнила себе она, — что такого проводника по приграничью больше не найти. Искал я тогда там кое-кого». Олег пожал плечами, показывая, что больше не собирается разговаривать на эту тему. И Настя тут же поняла, что она-то как раз точно связана с той самой его двадцатилетней тайной. «А что насчет риска?» Твердята правильно говорит. «Он был, есть и никуда не денется. Но я ведь не наобум лес и щупал все руками». Он наблюдал за нечистью, изучал месяцами ее повадки, отмечал, как Нафь реагирует на разные поступки отдельных тварей, и только потом уже что-то пробовал сам. Так что в моих открытиях нет ничего сверхъестественного, просто терпение». «И ты не боишься все это рассказывать?» Тут же уточнила девочка, скосив взгляд на улыбавшегося во весь рот твердяту. Тот отметил, что его до сих пор никто не прогнал, и теперь был практически уверен, что совместному походу на ту сторону быть. «Ты же сам говорил, что знание почтаря — это гарантия его свободы и заработка!» «Ха! Это я сейчас такой умный!» — хмыкнул Олег, а Твердята аж в голос хохотнул. «А тогда, после первого большого похода, мне просто хотелось раскрыть все тайны Нави. Кое-кому назло! И тогда я всем и поделился с остальными, и открытиями, и тем, как их сделал. И тогда все изменилось!» Твердята о чем-то задумался, но быстро вернулся с небес обратно на землю. «Так что насчет нашего похода?» «Ладно, идем вместе», — задумавшись, согласился Олег. «Только пойдем до ближайшего болота. Если повезет, то достану тебе обещанное, а если нет, дальше не полезем. В следующий раз сходим еще». «Я тогда закуплю все, что нужно для похода», — твердята согласно кивнул. «И тебе, и себе. Встречаемся у моей лодки сразу после захода солнца». Олег сначала хотел возразить, не желая от кого-то зависеть, но потом подумал, что вот оно то самое время съездить к Еле и вернуть долги, о чем он только что думал. «Так зачем отказываться?» «Эй!» — почтарь почувствовал, как Настя несколько раз дернула его за пояс. «А что насчет меня? Раз ты все равно идешь не один, то, может быть, и меня возьмешь? Я поняла про опасности, но можешь не беспокоиться. Я буду слушаться любого твоего приказа». «Слушаться и выполнять? Сразу?» Олег с интересом посмотрел на Настю, прикидывая, не переоценивает ли та свою силу воли. «Сразу!» Девочка яростно кивнула. «Тогда так!» Неожиданно почтарь представил себя на месте Насти. Вспомнил, как убеждал старого бога, что только приехавшего в приграничье взять его в ученики, и решился. «До вечера мы с тобой представляем, что находимся на том берегу, и ты выполняешь любой мой приказ. Поняла?» Настя яростно кивнула и тут же ошарашенно замерла от ответа почтаря. «Прыгай!» «Что?» «Ты провалилась!» Олег разочарованно покачал головой. «Мы же заключили договор, а ты вместо того, чтобы ему следовать, начала задавать вопросы. Это здесь они полезны и помогают тебе развивать мозги. А там у нас нет времени на учебу. Наша главная и единственная цель – это выжить. И времени объяснять, почему я отдал тебе тот или иной приказ, у меня не будет». «Я справлюсь! Это была первая и единственная ошибка!» Настя энергично тряхнула своей увесистой косой. Олег хотел было остановить спор и отправить девочку в гостиницу. Ничего, подуется и поймет. Но потом, как будто увидев что-то у нее во взгляде, решил дать ей еще один шанс. Падай! Почтарь дождался, пока они не окажутся прямо в центре огромной глубокой лужи, оставшейся после недавнего дождя. И Настя в тот же миг, не думая ни о грязи, ни о своей одежде, ни даже о том, как она, наследница великого рода Маловых, будет выглядеть со стороны, тут же упала туда на пузо. Лужа словно только этого и ждала, гостеприимно приняла свою жертву, скрывая девочку с головой. Настя задержала дыхание и замерла, не зная, можно ли ей вставать. По идее, она выполнила приказ почтаря, но что, если тот придерется к тому, что она нарушила его раньше времени? Да, надо подниматься Внутренний голос и спазма от болезненно сжавшейся грудной клетки кричали о том, что нечего тут разлёживаться. Но именно в этот момент Настя вспомнила слова почтаря о терпении, сколько раз он их повторял Ведь если забыть о том, что они сейчас в деревне, то ради чего Олег мог бы отдать ей подобный приказ на том берегу? Точно не ради того, чтобы посмеяться, он совсем не такой. Значит, эти слова можно считать своеобразными предвестниками опасности, и хороша бы она ведунья была, высунувшись потом в самый неподходящий момент, судорожно тараща глаза и хлопая губами в попытках вдохнуть побольше воздуха. Как же ей его не хватает? Девочке пришлось пустить в ход всю свою силу воли. Возможно, она уже до конца этого не понимала, даже обратилась к светлым богам за помощью, чтобы не дать инстинктам заставить ее подняться и вдохнуть. Настя просто еще крепче сжала кулаки, решив, что раз уж она решилась пойти на Нави-берег, раз уж собралась там доверить жизнь своему спутнику, то было бы глупо не доверить ее сейчас. Будет надо, он ведь ее обязательно поднимет сам. Напряженное тело девочки неожиданно расслабилось, и этого следовало ожидать. От нехватки кислорода Настя просто потеряла сознание. Надо же, какая упорная! Олег, все это время наблюдавший за борьбой молодой ведуньи с самой собой, наклонился и вытащил ее из ложи. Сказать ей потом, что она только что прошла испытание в ученике почтыря, или не стоит? Усмехнувшись своим мыслям, Олег расстегнул куртку и достал из одного из множества закрепленных на внутренней стороне карманов кусочек какого-то синего мха. Растер его между пальцами, а потом поднес к носу девочки, и та сразу же, несмотря на то, что была без сознания, поморщилась, а потом зашлась кашлем, выплевывая натекшую в рот воду и размазывая невольно текущие по щекам слезы. «Вставай и идем, у нас еще много дел!» Почтарь, убедившись, что Настя пришла в себя, тут же выпрямился и двинулся дальше. Теперь, по их уговору, девочка должна будет до вечера продержаться в ритме ученика, чтобы доказать свою решимость. С первым заданием она справилась. Значит, силы воли и веры в напарника у нее достаточно. Теперь осталось проверить, как у нее с концентрацией на долгой дистанции».